Глава первая В эти дни военно-исторический клуб «Дружина Молодая» проводит очередной, ставший уже традиционным турнир по историческому фехтованию. Несколько дней назад, в преддверии старта соревнований, наш корреспондент взял интервью у почетного президента клуба Мечислава Ивановича Сокольникова. Скажите, почему «Дружина Молодая» не проводит широкого представления события? Турнир исторического фехтования является серьезным мероприятием. Уровень его участников необычайно высок, и мы не хотим превращать столь интересные и значимые события в зрелище для толпы. Новых членов мы привлекаем в клуб другими способами. Поэтому местонахождение летнего лагеря дружины молодой держится в строгом секрете. Совершенно верно. Есть члены клуба, есть гости, получившие именные приглашения. Только они смогут принять участие в боях. Только те, кто умеет сражаться. МК Москвы. Как уже сообщалось, спортивный канал Тигратком обеспечит самое полное освещение происходящего в Подмосковье юношеского турнира «Зеленого дома». Вас ждут не только репортажи с места поединков и состязаний, но также интервью, обзоры происшедших событий с комментариями лучших воинов тайного города. А подключив услугу букмекер-диван, вы сможете сделать ставку на тотализаторы, не выходя из дому. Напоминаем, что точное расписание боев становится известным в день их проведения. Следите за изменениями в программе Тиграт.ком. Сибирь. Верховье реки Вилюй. 2 августа, среда. 4.01. Время местное. Дух или тело? Крепость духа или крепость тела? сила воли или сила руки, что важнее. Молодые расы часто задаются этим вопросом. Все они ищут единственно верный ответ, непререкаемую, неоспоримую истину. Ключ к пониманию сущего. Мужественные атлеты, способные удержать на плечах само небо. Руки женщины ради спасения ребенка, проламывающие каменные стены. Дикая Орда, сметающая со своего пути любые препятствия. Могучие воины, проигрывающие сражения горски, уступающих им по всем статьям ополченцев, знающим, что не имеют права проиграть, знающим, что даже смерть не станет для них оправданием, крепость духа или крепость тела, бывает так, что выбранный ответ определяет путь развития целого народа. Приоритеты становятся маяками для десятков, а то и сотен поколений. Направление признается единственно верным. Несогласные высмеиваются, в лучшем случае высмеиваются, а нация с восторгом смотрит на великих силачей или на хрупких гистрофиков, умерщвляющих плоть ради торжества духа. Философы разрабатывают требуемые теории, Правители устраивают в честь героев праздники. Общество знает, куда идет. До тех пор, пока не потерпит сокрушительное поражение. Крепость духа или крепость тела? Каждая молодая раса задается этим вопросом. И рано или поздно ответ будет найден. Разумная гармония. Как трудно иногда бывает подобрать то, что лежит на поверхности. Ломается копья. Страждущие рыщут в лабиринтах познания, уходит время, сменяет друг друга поколения, а потом неожиданно кто-то указывает на простой и короткий ответ, не требующий доказательств, истинный. Любая раса может прийти к пониманию, если ей повезет дотянуть до зрелости. Но прорывающегося к небу ергу не волновали столь сложной материи. Его раса была одной из тех немногих, что отыскали правильный ответ едва ли не мгновенно, едва ли не сразу, как только был поставлен вопрос. То ли слишком умные, то ли слишком прагматичные. Им не потребовались ни философские диспуты, ни практические опыты. Они знали, какими хотят стать, и стали, и не растратив себя на бессмысленные метания, добились очень и очень многого. А потому Ергу интересовали вещи сугубо прикладные. Не общая теория, на что способен свободный дух, а сможет ли он, лично он, остаться в живых. Жить Ерга хотел, но жить так, как считал нужным, а потому рисковал раз за разом, бросаясь на штурм проклятых ворот. Свобода. Еще одна великая ценность и великая истина. Жить... Значит, быть свободным, и узник не жалел себя. Семь раз Ерга терпел поражение в попытках вырваться из плена. Семь раз уходил от смерти, в последний момент возвращался в темницу. Но за отступлением следовала очередная подготовка, а затем следующий приступ. Ерга не умел сдаваться и продолжал штурмовать небо, маленький клочок которого призывно голубел в конце уходящего вертикально вверх тоннеля. Жить – значит быть свободным. И Ерга рвался к небу, не взирая ни на что. Он знал, что бесплотные духи не способны испытывать боль. Это невозможно даже в самой смелой теории, ведь лишившись тела, Ерга полностью избавился от связанных с его использованием неприятных нюансов. Боль – один из них. Но еще при самой первой попытке обрести свободу, Ерга понял, что ошибался. Слишком прочно, слишком умело наложили печати. И, поднимаясь по тоннелю, он испытывал дикую, невообразимую, невозможную, невообразимую боль. Будто плоть его не сгнила тысячи лет назад, а продолжала гореть в закрывающих ворота заклинаниях. Будто кто-то придумал способ, позволяющий нанести кровавую рану пустоте. Бесплотный дух стонал, чувствуя, как крошатся в порошок кости. Как тлеют сухожилия, как пронзают кожу ледяные иглы. Ему казалось, что с ним играют лучшие палачи темного двора. Неспешно играют, приближаясь к развязке с безжалостной медлительностью, но... Ерга поднимался вверх, к небу. Ерга хотел на волю. И готов был терпеть любую боль. Он давно потерял счет, проведенном в заточении годам. Сотни или тысячи. Для бесплотного духа разница на порядок несущественна. Тело сгнило, но враги просчитались. В тот миг, когда умерла израненная оболочка, Ерга уже не нуждался в ней. Предатели не знали. Насколько сильным он успел стать. Они не рискнули спуститься за ним на последний уровень крепости. Сошли, что нанесенные ему раны достаточно тяжелы, Ерга не сумеет оправиться. Сбежали, заперев за собой врата, и просчитались. За гибелью своего тела Ерга наблюдал со стороны. Бесплотный и очень-очень злой. Сначала Ерга думал, что вырваться из заточения не составит особого труда. Однако умные и прагматичные враги использовали для закрытия врат самые сильные заклинания, а потому обретение свободы растянулось на века или тысячелетия. Бесплотному духу сложно управляться с материальными предметами, невозможно произнести заклинание. Маги создающие духов, вкладывают в арканы дополнительные формулы, позволяющие фантомам обретать голос или возможность осязать. Но ведь Ергу не создавали. Он вырвался, он спрятался от смерти, и помочь себе мог только сам. Он потратил десятки лет, чтобы научиться делать то, что умеет пятилетний малыш. Сотни на возвращение способностей тысячи на реализацию плана. К счастью, у него имелась энергия. Гирга так и не сумел взять под полный контроль темницу, но сумел уловить закономерности, понял, как работает созданная давным-давно крепость. А потом принялся штурмовать небо. Еще дюйм, еще два дюйма, наверх, через боль, через смерть, на свободу какой-то миг Ерге показалось, что на глазах у него выступили слезы, что несуществующие железы выдавили из несуществующего тела соленые капли, и они полетели вниз в бездонную тьму, из которой он рвался к небу. Показалось, не было слез, но была боль и облака далеко-далеко.